О пользе ненависти Посвящается 8 марта, а также Ларе и Розе Однажды, 7 марта, доктор Соколюков соврал жене Он сказал, что уходит на сутки, хотя на самом деле дежурство было полусуточным. Хотелось устроить жене сюрприз – заявиться около полуночи домой с подарком, цветами и тортиком. Неожиданная радость всегда приятнее ожидаемой. Сюрприз жены оказался не в пример круче. Соковиков застал ее в постели с любовником на пике интересного момента. Любовник был крепок физически и считал нападение лучшим способом защиты. А еще он был злым. Не только вырубил Соковикова с первого же удара, но и долго месил ногами. В результате Соковикова госпитализировали с переломами носа, нескольких ребер и малой берцовой кости. Когда Соковиков выписался, то обнаружил, что за время его отсутствия жена вывезла из квартиры, его, между прочим, квартиры, Все ценное, вплоть до холодильника. Даже кондиционер на кухне демонтировала. Подготовилась, так сказать, к разводу. Уголовное дело по причинению тяжких повреждений быстро закрыли. Жена сказала, что она была одна, когда Соковиков приполз домой избитым. Родители любовника сказали, что их сын с вечера до утра был дома. Ну а соседи, слышавшие два мужских голоса, Предпочли не встревать в чужие разборки. Вот такие вот дела. От всего пережитого Соковиков стал ненавидеть женщин всех подряд. Даже фельдшеров себе в бригаду требовал только мужского пола. Говорил, что к женщинам боится спиной поворачиваться. Многие коллеги беспокоились, что Соковиков подастся в гей, Но фу-фу-фу обошлось. Со временем он оттаял и даже закрутил роман с фельдшером Барановой. И стали они работать на одной бригаде. С тех пор прошло три года, и вот однажды после дежурства Баранова рассказала народу о героическом трудовом подвиге, совершенном Пусаковиковым на авто, вызове на автомобильную аварию. «Машина! В смятку! Водитель в жилье!» – тараторила Баранова. «Скорее мертв, чем жив. Вот никаких шансов от слова совсем. Но Юрка сотворил чудо. Он так работал, будто у него восемь рук. Мы с водилой шприцы ему подавать не успевали. И что вы думаете? Сдали мужика в реанимацию стабильным. Жить будет. И это Юрка подарил ему жизнь». Заведующая подстанцией воодушевилась и сказала, что проследит за судьбой пострадавшего, если он таки выживет. А если выживет, то можно пригласить кого-то из газетчиков и сделать позитивный репортаж о скорой, а то ведь только помоями плевают. «Не будет вам позитивного репортажа», — мрачно сказал Соковиков. «Этот хмырь, бывший любовник моей бывшей жены». А теперь он ее муж. «Ну ты даешь!» восхитился доктор Абашидзе. «Этого гада спасал, который тебе рога наставил и избил? Ой, вай, вай, вай, молодец! Я бы так не смог. Я не стал бы ему мешать помирать. Может, даже и помог бы, не знаю. Клятвы клятвами, а есть вещи, которые простить невозможно. Знаешь, Я сначала тоже не хотел мешать. Усмехнулся Соковиков. Но, когда разобрался, понял, что ходить он вперед сможет только под себя, а передвигаться будет только в коляске. И когда я это осознал, то понял, что должен спасти его во что бы то ни стало. Теперь он у нее камнем на шее висеть будет. А это хорошо». Бросит она его, ну, тоже неплохо. Вот и спас. Когда врачу реально нужно, чтобы пациент выжил, у пациента выбора не остается. «А прикольно будет, Юра, — сказал я, — если он потом к тебе приедет на коляске с бутылкой и извинениями, и вы подружитесь на всю жизнь. Но ее он при этом не выгонит». И она его тоже не бросит. Но в душе ее снова потянет к тебе. «А я вот удивляюсь, — перебил меня Соковиков, — что ты забыл в скорой. Тебе бы книжки писать. И ведь, и ведь ты пророчил».